Один только казак Максим Голодухов вырвался из татарских рук, полтора дни и две ночи уходил от погони, загнал насмерть двух коней и уже на третьем приехал в Запорожский табор. Только и успел он объявить, что случилось такое зло, упал тут же и заснул крепким сном подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту же минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове, и бог знает, в каких местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот от чего собрались запорожцы совещаться между собой. «Давай совет прежде! Старшие!» Давай совет кошевой! Кошевой, кирдяга, говори! Спасибо вам, товарищи, за оказанную честь. Говорим у тебя, слушаем. Много между нами есть старших и советом умнейших, но коли меня почтили, то мой совет не терять товарищи времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами знаете, что он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода. А мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое казаки. За веру, сколько было по силам, отмстили. Тарысти же с голодного города немного. Итак, мой совет – идти. Идти! Иди! Иди! Нет, не прав совет твой, кошевой. В плену остаются наши захваченные ляхами. Ты хочешь, видно, чтобы мы не уважили первого святого закона товарищества? Оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них живых содрали кожу? Тоже за казак, тот, который кинул в беде товарища. Плюс на то пошло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 что если мы их теперь не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам? Позабыл разве, что у них теперь вся наша казна, добытая христианской кровью? Задумались казаки. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске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 «Может, в чем нибудь буду пригоден казачеству?» «Бавдюх! Уже он знает, что сказать запорожцам!» «Давно да. не слышали от него никакого слова!» «Что нам скажет Касьян?» «Послушайте старого, поны, братья!» «Мудро!» — сказал Кошевой. «Большую правду сказал и Тарас, полковник!» Первый долг и первая честь казака Есть соблюсти товарищество. Так вот, какая моя речь. Те, которым милы захваченные татарами, Пусть отправляются за татарами, А которым милы полоненные ляхами Пусть остаются. по подолгу пойдет С одной половиной за татарами, а другая выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, быть никому другому, как только одному Тарасу Бульби, нет из нас никого равного ему в доблести. Спасибо! Спасибо тебе, Батька! Молчал, молчал. Долго молчал, да вот наконец и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден казачеству. Так и сделал. Что, панове запорожцы, согласны вы на то? Согласны. Согласны. Согласны. Согласны. Согласны. Стало быть, ради конец. конец. конец. Ради. Слушайте же теперь войскового приказа, дети. Кто хочет идти, ступай на правую сторону, кто остается, отходи на левую. Куды большая часть куреня переходит, туды и атаман. Обрадовались казаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки. И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. И вышло без малого поровну на всякой стороне. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых казаков. Все были хожалые, езжалые, ходили по Анатольским берегам, по Крымским, Солончакам и Степям, бывали в Молдавской, в Турецкой земле, изъездили все Черное море двухрульными казацкими челнами и много-много выстрелили пороху на своем веку. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, угощая весь мир и нанимая музыку, чтоб все веселилось, того и нельзя. Такие-то были казаки, захотевшие остаться. Отомсти, ляхом за верных товарищей! За товарищей и за Христову веру! А ты, Бабдю, остаешься с нами? Остаюсь. Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, А тут есть место, где опочить добрую казацкую смертью за святое и христианское дело. Добрый, сказал Касьян. Добрый. Ну, панове братове, вижу, отделились все в два ряда куренями. А довольны одна сторона другую? Довольны! Довольны! Довольны! довольны! Поцелуйте же и дайте друг другу прощание, ибо. Бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. И все казаки, сколько их ни было, Перецеловались между собой, А как стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед вазы, А сами тихо пошли вслед, И скоро стало их не видно в темноте. Долго еще оставшиеся махали им издали, А когда воротились по своим местам, Когда увидали, что половина телег уже не было на месте, Что многих нет, Невесело стало у всякого на сердце. Словно орлы, севшие на вершинах гор, Озирали они все поле И чернеющую вдали судьбу свою. Будет поле покрыто их белыми костями, Щедро обмывшись казацкую их кровью. И покрывшись разбитыми вазами, Расколотыми саблями и копьями, Далече раскинутся головы С запекшимися в крови чубами. Но добро великое в таком смертном ночлеге Не пропадет, как малая порошенка С ружейного дула казацкая слава.